Глава девятая Половину лица Шейна скрывал визор. Они уверенно и достаточно быстро проходили захваченный корабль. «Ты мне скажи, на кой черт ты меня с собой взял? И я бесполезна!» — проворчала Кристина, следуя тенью зарианцем. Мародерское судно было стандартной постройки, поэтому никаких проблем со схемой расположения помещений капитан не испытывал. «Прикрываешь меня!» — коротко кинул Далок. «И с каких пор ты расхотел жить?» Возмущенно прошипела девушка у его плеча. Сапер подошел бы идеально. Он нужен мне на корабле, огрызнулся капитан. Тогда, доктор, вот у нас своя задача! Справа! внезапно выкрикнул Шейн, и девушка резко повернулась. Она выстрелила раньше, чем поняла, что сделала. Один из мародеров отлетел к переборке и, ударяясь об нее, сполз на пол. Даллок довольно ухмыльнулся, не говоря ни слова, и продолжил идти. Девушка оцепенела на мгновение, но затем ей удалось на некоторое время совладать с эмоциями и попытаться догнать капитана. Меньше чем за три минуты они добрались до ходовой рубки, и Шейн остановился перед ведущим в нее люком. Кристина вцепилась мертвой хваткой в оружие, прислушиваясь и вздрагивая от каждого резкого звука или выстрела. Люди Барка разбирались с сопротивлением на другой стороне звездолета, но шум боя был так явственно слышен здесь, словно все происходило у нее за спиной. Шейн быстро оглянулся, молча давая Кристине команду оставаться у стены и не высовываться. Он знал, что обычно на мостике мародера Фансии находилось около шести человек, причем вооруженных не хуже их. Визор показывал троих, и убирать их придется в первую очередь. Шейн, в отличие от Барка и его людей, примерно представлял, где могли находиться члены экипажа Фансии хотя в таких делах всегда случается место неблагоприятным случайностям. Также он знал и то, что пирату не достанется вожделенный груз. Поскольку Фансия хоть и был во многом недалек, но хранил свою добычу, а уж тем более груз для клиента, совсем не за своей жирной задницей в собственной каюте. Тайник был совсем в другом месте. И в это самое время Торн выуживал заветные ящики, намереваясь по-тихому переправить их на путник. «Держи за спиной!» Шейн с силой повернул запор люка и толкнул его от себя. Капитан выругался на своем непонятном языке, когда вместо троих на мостике оказалось пятеро. Он скинул проклятый визор, который был бесполезен ввиду присутствия среди команды Фансии выходцев с Паластриса. Температура тела этих двухметровых твердолобых верзил в точности соответствовала окружающей среде, по причине, до которой Шейну не было ровно никакого дела. Прибор принимал их за кусок переборки, и теперь только гадать, когда следующий бледный милаха окажется у тебя за спиной. Пока никто из команды не успел осознать произошедшего. Не ожидая среди нападавших увидеть своего недавнего союзника, выстрел Шейна свалил главного навигатора. Дальше капитан стрелял без разбора, сокрушая остатки группы сопротивлявшихся. Кристина успела разглядеть, как раненый полостреец попытался выхватить свое оружие, и капитан добил его, снося пол головы. Она немедленно зажала рот рукой, поскольку содержимое желудка резко попросилось наружу. Вонь от горевшей плоти была почти невыносима. Разделавшись частью навигационной команды, Шейн заблокировал люк, ведущий на мостик. Он сел в обожженное кресло первого пилота. И склонился над пультом, выискивая на нем что-то, понятное ему одному. Что ты делаешь? поинтересовалась Кристина, глядя, как руки капитана быстро мелькали над разбитым пультом, чудом еще функционирующим. Проклятие! Капитан зло ударил по панели. Та погасла, не подавая и малейшего сигнала о работе. Кажется, она уничтожена, нахмурилась девушка. Нет, нет, нет, продолжал капитан свои попытки. Стоило панели тускло заморгать, отвечая на его мучения, Шейн вытащил из крепления на своем плаще небольшую пластину и вставил ее в разъем на пульте. Что происходило, Кристина понятия не имела, подозревая, что капитан то ли копировал, то ли удалял какие-то данные с памяти главного компьютера-мародера. «Кап!» — раздался знакомый голос Торна по внутренней связи их группы. м Капитан извлек свою флешку, запихивая обратно в крепление и несколько раз проверил, надежно ли припрятал. «Девочки на борту!» – загадочным голосом заявил их товарищ. Кристина, даже не видя его, понимала, что доктор довольно улыбался. «Что?» – скривился Шейн. «Все, говорю!» – обиженно кинул в ответ Алайн. «Отлично!» – хмыкнул капитан. Докторишка доставил ящики. Тут они закончили. Копия остатков уцелевшей памяти системы Фансии тоже готова. Шейн поднялся, направил оружие на теперь ненужный пульт управления и расстрелял его, уничтожая полностью. «Эй, рянец, ты еще не подохни на роком!» прогремел противный голос Барка в ушах у Кристины. Как сделать тише, она понятия не имела, только стиснула зубы. «Боишься, что твой зад некому прикрыть будет?» повторил его жетоном Шейн. В ответ пират рассмеялся, заставляя девушку убрать от уха передатчик. Капитан сердито велел сообщнице вернуть его на место. Ворча Кристина прислушалась. Барк звал возвращаться к капитанской каюте, и Шейн разблокировал люк, выпуская их в темный коридор. Фансия бессознательной тушей лежала у своего стола, но капитан видел по бьющейся жилке на толстой шее, что тот был еще жив. «Конечно, пираты еще не получили то, что искали». Барк остановился у выхода из капитанской каюты и внимательно рассмотрел Кристину. Наткнувшись на ее упрямый взгляд, мужчина удивленно приподнял черные брови. Краем глаз девушка заметила летящий ей в лицо кулак. Один из пиратов, стоявших сбоку, размахнулся и попытался по совершенно непонятной причине ударить ее в лицо – Кристина разозлилась, не ожидая подобной выходки от недавних союзников. Она среагировала автоматически. В момент, когда правая рука пирата начала движение назад и локоть разогнулся, девушка начала действовать. Сделать шаг назад правой ногой? Теперь его кулак не заденет лицо. Она так устала. Но собрала все свои оставшиеся силы, выставляя блок ребром ладони левой руки. Теперь направление удара изменено. И Кристина отбила руку неожидавшего ответной реакции противника. Как брат и учил, ее левая рука соприкасалась с рукой пирата. Девушка схватила его за запястье, потянула на себя, и когда его локоть разогнулся, ударила под него своей правой ладонью. Кость была сломлена. Пусть знает, что для самозащиты не всегда нужно много силы. Может, она и не умела обращаться с оружием, «Стрельбу по пустым банкам на заднем дворе не назовешь большим опытом». Зато ее кулаки были при ней, и брат научил ее кое-чему. Не будь Кристина ленивой в ту пору, могла бы и больше. Никогда не думала, что это может пригодиться. «Хорошая реакция, малыш», — лениво протянул Барк. Он повернулся к взвывшему от боли пирату, неожиданно вытащил свое оружие и выстрелил мужчине в висок. Кристина задохнулась от ужаса, отступая назад к грумому шейну. «Такой хороший плащ! Зачем марать его?» Процедил капитан сквозь зубы, стряхивая кровь убитого пирата с полы своей одежды. «На подарю тебе новый рянец! На кой мне этот гунши, которого может он делать и мальчишка?» Баркс плюнул от отвращения и велел кивком головы двум своим людям привести Фансию в чувство. «Эм, Кааб?» — взволнованно позвал Шейна доктор. — Говори, — сухо кинул товарищ и капитан. — Вы там задержались. Кажется, у вас, точнее, у нас. — Гости. — Капитан! Один из помощников Барка подлетел к своему предводителю, похоже, с тем же известием. Неизвестный корабль двигался с устрашающей скоростью и размер судна превышал Магру почти вдвое. На его темных, почти черных бортах не было ни единого опознавательного знака, который дал бы хоть какой-нибудь намек на возможного хозяина этой посудины. Но что-то тревожное, холодное отозвалось в груди обоих мужчин, теперь глядевших в покрытый пылью иллюминатор. И Шейн, и Барк в свое время нагляделись на подобные черные призраки. Но эта модель была им обоим неизвестна. Изогнутый корпус напоминал Кристине некую осу или другое насекомое с земли. «Сап!» — крикнул капитан, вызывая по связи друга. «Уводи путник!» Без всякого предупреждения, словно прочитав мысли Шейна, корабль-призрак открыл огонь по всем звездолетам, находившимся в одной точке. Каранец, которого перебивал возмущенный доктор, рычал о том, чтобы они возвращались. Но капитан прекрасно понимал, что пара прямых ударов этого судна будут фатальными для их корабля. Понимал это и пес. Барк, поливая отборной бранью всех окружающих, отдавал распоряжение людям отходить к своему кораблю. «Это и есть его заказчик!» Пират пнул в Фансию, так и не приходившего в себя. «Убирай свою развалюху, хорианец! Вы идете со мной на магру!» Мужчина подошел вплотную к Шейну, склоняясь к его лицу, и угрожающе заявил. «Отвечать перед Заурей за потерянный груз будешь сам, капитан! Отходим!» Шейн сумел сдержать ухмылку. Барк не догадывался, какой подарок ему сделал. Все же, довольный без меры, капитан подмигнул к рестине, похлопал девушку по плечу и подтолкнул к выходу из каюты. Очередной выстрел орудия призрака заставил корабль содрогнуться, и взвывшие сирены тревоги оповестили о сильнейших повреждениях. Несколько верхних отсеков были разгерметизированы, и доступ к ним оказался отрезан. Магра, как и подбитый мародер, попала под жесткий обстрел. Путник смог уйти, совершив прыжок, но повреждение получил, и Шейну приходилось только гадать, насколько они были серьезны. Они все пробирались вперед, и от волнения у Кристины кругом шла голова. Коридор сворачивал в новый проход, и казалось, им конца нет. «Снова коридор, и следующий! Это не корабль, а лабиринт Минотавра!» со сбивающимся дыханием проговорила девушка. Горящие красные аварийные сигналы и освещение – Давили на психику еще больше. Наконец, они смогли пробраться к транспортному отсеку. Их гулкие шаги отдавались эхом, и корабль продолжался дрогаться. Кристина, не переставая кашлять из-за едкого дыма, стирала пепел с лица, размазывая его еще больше, и пыталась не отставать от Шейна. С диким скрежетом Пол стал крениться на один бок, заставляя незакрепленные предметы и их самих скатываться, ударяясь о стену. Капитан схватил девушку за руку, подтягивая к себе. Кое-как, выбравшись из-под горелых обломков, Шейн прокричал ей сквозь грохот, чтоб шевелилась резвее. Впереди вспыхнули бледные голубоватые огни, указывая им направление. Барк махнул своим оружием, почти невидимый в черных одеждах. Шляпу свою пират где-то потерял, и теперь длинные спутанные волосы липли к его лицу. «Значит, сейчас они окажутся на пиратском корабле?» «Когда понимаешь, что ты через минуту можешь умереть, оно, конечно, без разницы, кто протягивает тебе руку. Но сейчас она снова полностью окажется в их власти». Девушку обуяла паника, и она крепче сжала руку капитана, хватаясь за нее, как за последнюю надежду. Еще немного, и они покинули мертвый звездолет, ступая на борт Магры. Забрав своих пассажиров, корабль уносился прочь из-под обстрела через несколько долгожданных минут совершая прыжок и оказываясь в безопасном секторе. Кристина, тяжело дыша, поглядела на мерцающие стрелки на стенах корабля. Куда они указывали путь? Барк повел их небольшую группу мимо множества переходов, коридоров и даже лифтов, которых не было на путнике. Как оказалось, указатели вели к капитанскому мостику. Хотя возле него Барк свернул, и завел людей в кают-компанию. «Когда путник нас найдет?» прошептала Кристина шейну на ухо. От волнения она схватила Рианца за рукав повыше локтя, почти прижимаясь всем боком. «Возможно, он нас не найдет», мрачно отозвался капитан, отстраняясь от девушки, но при этом отодвигая ее к себе за спину. «Тогда нам придется выбираться самим». «Как? Как самим?» ахнула Кристина у его плеча. «Помолчи. Все объясню позже». Он установил маяк на Магру, как только они поднялись на борт. Оставалось надеяться, что в спешке пираты отвлекутся и никто не напорится на используемую ими чистоту, а также на то, что полученные повреждения позволят путнику вернуться на курс и продолжить преследование. Иначе они пропали. Себе Шейн в этом мог признаться честно, Можно было только гадать, какой мощью обладали защитные системы на базе Заури. И даже если ему удастся угнать один из его кораблей, они могут попросту не взлететь. Их собьют еще до того, как покинут атмосферу. У Кристины все холодело в груди каждый раз, как кто-нибудь из пиратов кидал на нее презрительный или изучающий взгляд. Если рассуждать логично, что она и пыталась сделать, то этим отморозкам слабость свою показывать нельзя. Трусов они, конечно, презирают, а вот выказывать откровенное неуважение и неповиновение вообще чревато бедой. «Как бы палку-то не перегнуть», — подумалась Кристине, и она дрогнула, стоило Барку вскрикнуть, спиная ногой стул. Тот отлетел к стене, ударяясь об нее. «Откуда, халбрасман? Откуда взялся этот проклятый корабль?» «Стоило ожидать, что явится тот, кому этот груз обещан, Барк». Шейн прислонился боком к стене и ухмыльнулся. «Я думаю, сейчас важнее выяснить, кто это, а не откуда». «Давай, поучи меня, как дела вести, рянец!» Пират двинулся на капитана, сверкая своими желтыми глазами. Кристина сама не поняла, как это вышло, но отчего-то вдруг оказалась перед Шейном, вставая между сердитыми мужчинами. «Что ты делаешь?» – тихо проворчал ей в затылок капитан. Барк оскалился. «Ты только погляди! Теперь прикрываешься своей ручной торво, капитан!» «Что за слово?» Кристина возмутилась, даже не зная перевода. Уж слишком уничижительным тоном оно было произнесено. И, видать, имело аналог в малопристойной части великого и могучего русского.